Глава вторая. Игровые системы. Основные принципы игрового процесса. Создание персонажа и его характеристики. Одной из основных черт, которые отличают западные RPG от других жанров ролевых игр, является возможность создания персонажа по своему вкусу. Выбрать можно многое. От внешнего вида героя до его стиля боя и даже личности персонажа, в том случае, если диалоги играют важную роль. Игроку дана свобода в создании аватара. Название ролевая игра лишь тогда обретает свое полноценное значение, когда речь идет о создании и воплощении героя в жизнь. Это понятие пришло к нам из настольных игр, где перед началом партии каждый игрок должен определить особенности своего персонажа, его класс, расу и предысторию. Цель всего этого в том, чтобы способствовать погружению, одновременно стимулируя самый будоражащий инструмент человеческого рассудка. Воображение. Игры Soul серии традиционно начинаются с создания персонажа. На первом этапе можно выбрать имя и пол героя, а также по своему усмотрению настроить многочисленные параметры его внешности, сделав ее настолько реалистичной, насколько позволят возможности игрового движка. Перечисленные элементы – основа персонажа, но окончательный облик он обретает только получив снаряжение. Однако по-настоящему оценить черты лица героя удается редко поскольку в духовной или полной форме он появляется чаще, чем в человеческом обличье. Это напоминает игроку о наложенном на него проклятии и указывает на враждебность мира игры. Dark Souls также дает возможность выбрать стартовый предмет, о пользе которого игроку остается только догадываться, поскольку в начале приключения он еще не знает законов игровой вселенной. Миядзеки не стеснялся подшучивать над игроками, однако некоторые из них называли его шутки садистскими. Перед выходом Dark Souls он заявил, что если бы ему пришлось выбирать стартовый предмет, то он бы выбрал подвеску или не взял ничего. О роли подвески ходили самые разные слухи, пока креативный директор не раскрыл правду. Она бесполезна. На самом деле, это не совсем так, поскольку подвеску можно обменять у сна вороны на знак возмездия, полезные для Ковенанта клинки Темной Луны. Несмотря на то, что в путешествии некоторые из этих предметов могут быть полезны, придавать им большое значение не стоит, поскольку в процессе игры встретятся и другие интересные вещицы. Этап создания персонажа завершается выбором одного из десяти доступных классов. Хотя в разных играх серии их названия и характеристики могут отличаться, можно легко найти и выбрать специальность по вкусу. От рыцаря или странника до клирика, жреца или даже охотника. Выбор класса может вызвать у игрока долгие размышления. Но если разобраться получше, станет понятно, что класс определяет лишь стартовое снаряжение и начальность или игры, а его влияние по мере приключения сходит на нет. Таблица характеристик персонажа вызывает у игроков неподдельный интерес. В Dark Souls, в зависимости от выбранного класса, живучесть, ученость, выносливость, сила, ловкость, сопротивление, интеллект и вера получают разное количество очков. В первой Dark Souls также есть характеристика человечность которая не может быть улучшена и зависит от своих собственных очков человечности, исчезающих после смерти персонажа. Чем выше эта характеристика, тем больше шанс нахождения предметов и сопротивления проклятиям. По сути, человечность является эквивалентом удачи из Demon Souls. Однако полностью понять суть всех этих параметров в момент первого запуска игры невозможно. Именно поэтому количество очков для каждого класса определено заранее чтобы позволить игроку лучше понять различия между этими характеристиками. Создание персонажа становится первым шагом в изучении богатых и сложных механик игр серии. Очень быстро выясняется, что первые выборы игрока гораздо менее важны, чем могло показаться в начале. Очков опыта в привычном понимании в Soul серии не существует. За каждого побежденного врага персонаж получает души, количество которых зависит от опасности противника, При этом их запас ничем не ограничен. Умирая, персонаж теряет все накопленное, но игрок может попробовать его вернуть. Для этого нужно вернуться на место своей смерти и прикоснуться к пятну крови, оставшемуся на земле. Если же по пути персонаж снова умрет, то потерянные души будет уже не вернуть. Таким образом, разработчики использовали смерть как наказание за ошибку игрока, но дали ему возможность ее исправить. Путешественник сможет вернуть души, если будет осторожен. Достичь важного баланса между разочарованием и надеждой, который не позволяет игрокам впасть в уныние, было непросто. Но создателям игры это удалось. Души имеют двойное назначение. Они являются не только игровой валютой, которую можно потратить на покупку предметов у торговцев, но с их помощью также можно повышать уровень в местах отдыха, В Demon's Souls для этого нужно отправиться в Nexus и поговорить с Девой в Черном. В Dark Souls повысить уровень можно у любого костра, а в Dark Souls 2, поговорив с Изумрудным Вестником. Как и во многих других играх, с каждым уровнем количество необходимых для повышения очков, в данном случае душ, будет расти. Технические повышения уровня означают приобретение дополнительного очка характеристик, которые игрок может потратить по своему усмотрению. Таким образом... Героя можно персонализировать независимо от выбранного в начале класса, который определяет только стартовое распределение очков. Поэтому ничто не мешает игроку сменить стратегию после нескольких часов игры и превратить мага, колдуна или волшебника в рыцаря или воина, способного использовать как меч или лук, так и магию. Как мы уже отмечали в первой главе, Хидетака Миядзаки и команда From Software хотели предоставить игрокам как можно больше свободы. Она главный постулат философии серии. И хотя свобода делает переживания от игры особенными, она также накладывает на игрока определенную ответственность, поскольку от его выборов может зависеть многое. К значениям характеристик не стоит относиться легкомысленно, поскольку они могут изменить силу атаки, защиту, сопротивление ядам и стихиям. Игроки, перепроходившие игру в режиме «Новая игра плюс», могли заметить, что в определенный момент, например, около 50 очков, Эффективность функции достигает предела. Они также могут повлиять на способность использовать некоторые снаряжения. Например, для использования определенных предметов может потребоваться 30 очков силы. В игре существует множество тонкостей, а распределение очков необратимо, поэтому следует тщательно все обдумать, прежде чем повышать одну из характеристик. Dark Souls 2 является исключением. В этой игре очки характеристик можно перераспределить, используя сосуд душ. По этим причинам новичок может побояться сделать неправильный выбор. Потому и нужен этап создания персонажа. Он укажет направление развития. Классы, которые впоследствии даже не упоминаются, соответствуют типичным для ролевых игр архетипам. В Сол серии каждая из таких специальностей содержит краткое описание, с помощью которого можно легко понять их особенности. Таким образом, выбор класса является отправной точкой приключения. Он помогает представить место персонажа в истории, вжиться в роль, предположить прошлое героя и понять возможности развития, предлагая заранее определенный набор параметров. Характеристики же существуют лишь для того, чтобы направить игрока, задать предпосылки и позволить действовать ему так, как заблагорассудится. В итоге мы имеем полный контроль над персонализацией аватара. Чтобы адаптироваться к враждебной окружающей среде, игрок должен понять, изучить и использовать множество доступных ему инструментов. Поэтому обучение – ключ к успеху в играх серии Souls. Обучение через неудачи. На протяжении многих лет некоторые геймдизайнеры считали проигрыш и слова Game Over сомнительным окончанием игры. Игровая индустрия постоянно развивается, устаревшие системы и способы повествования сменяются новыми, Поэтому методы создания опыта, обычные для старых аркадных игр, не обязательно актуальны для новых проектов с оригинальной историей и переосмысленными игровыми механиками. Таким образом, фраза Game Over стала встречаться геймерам гораздо реже. Во многих играх, таких как Heavy Rain, Silent Hill, Shattered Memories или Journey, от нее отказались вовсе. Альтернативу этому, некогда неизменному принципу, нашли разработчики серии Souls. Как мы уже говорили, смерть персонажа в Souls серии совсем не означает конец игры. С помощью надписи «Вы погибли» и характерного звука разработчики подшучивают над игроком, но его приключение продолжается, и разочарование сменяется жаждой преуспеть там, где он только что потерпел неудачу. Эта фраза появляется снова и снова, поскольку умирать в играх серии приходится часто, и смерть становится неотъемлемой частью игрового опыта. Свою любовь к астротам разработчики показали еще в Demon Souls, где обучение заканчивается неизбежной смертью от руки босса. На самом деле победить этого босса можно, но, конечно, не в том случае, если вы новичок. Тем не менее, даже после победы над обучающим боссом, герой вскоре неизбежно погибнет от рук бога драконов. Эта обязательная смерть имеет цель познакомить игрока с формой души и устройством Нексуса. Познакомившись с основополагающим элементом игрового процесса, путешественник понимает, что ждет его в новом опасном мире. Смерть нельзя назвать необходимым шагом на пути к победе, но это логичная часть философии серии Souls. В играх серии все познается на собственном опыте. Игрок должен постоянно быть на чеку и понемногу учиться новому. Нам ничего не известно заранее, поэтому каждую деталь игровых механик приходится изучать самостоятельно, методом пропа ошибок, а иногда и рискуя жизнью персонажа. Знание о том, насколько полезны различные предметы, характеристики или типы оружия, приходит только с опытом, поэтому игры серии требуют от нас постоянно выходить из зоны комфорта и открывать в себе неожиданные способности. Однако игрок волен выбирать свой подход к прохождению. Он может закончить приключение, использовав лишь малую часть доступных возможностей, даже если это приведет к увеличению сложности. Для тех, кто любит экспериментировать и выполнять сложные задачи, после завершения приключения есть возможность начать игру заново в режиме «Новая игра плюс», подразумевающем повторное прохождение с сохранением развития персонажа. В таком случае у вас останутся все накопленные предметы, экипировка и уровни, а сложность игры увеличится. Если захочется разнообразить и без того опасные испытания, в этом режиме можно сыграть множество раз подряд. Уровень сложности будет расти с каждым разом. Это хороший способ проверить свои возможности и ощутить все богатство игрового процесса, а для игроков, привыкших все доводить до конца, получить все трофеи и достижения. Новая игра плюс в Dark Souls 2 еще более интересна, поскольку в ней доступны новые предметы и сражения с красными фантомами, которые не появляются в первой игре. Смерть тоже часть системы обучения. Умирая впервые, игрок понимает, что в путешествии его ждет цикл побед и поражений, проходя через который он будет расти и совершенствовать свои умения. Аналогов подобной концепции практически не существует. Неважно, новичок вы или опытный геймер, прогресс, которого вы добьетесь к концу игры, в любом случае вас впечатлит. Однако это совсем не значит, что игры серии учат мастерство обращения с геймпадом или клавиатурой. Да, они требуют от игрока уклоняться от ударов противников, блокировать их или контратаковать, но ловкость и быстрота действий, необходимые для экшен-игр вроде Ниндзя Гайдена или Байонета, в них не нужны. Путешественник растет по мере знакомства с законами игрового мира. Таким образом, уже знакомые со вселенной серии Souls-люди сталкиваются с теми же трудностями, что и новички, хотя и имеют некоторые преимущества. В каждой игре серии меняется окружение, противники, и боссы ведут себя по-разному. Характеристики в них тоже немного отличаются, и несмотря на то, что некоторые из них уже будут знакомы опытному игроку при прохождении новой части, большинство правил мира игры придется учить заново. Все игровые механики проистекают из необходимости игрока учиться, при этом в основном на своих ошибках. Малейшая оплошность может стать роковой. Врагов в играх серии множество, и все они опасны и жестокие. У каждого противника свои собственные приемы, но цель одна – причинить боль. Некоторые из них могут не только атаковать, но и использовать дополнительные приемы. Например, бросать бомбы или выпускать ядовитый газ. Они могут парировать удары, прыгать и досаждать игроку множеством других коварных способов. Первая встреча с врагом, еще незнакомого вида, часто ведет к неудаче поскольку сразу предугадать победоносную стратегию трудно. В таких случаях необходимы наблюдательность и осторожность, но и они не всегда помогут избежать смерти. Игры Souls любят застать вас врасплох. Чтобы выйти из трудной ситуации, часто достаточно одной повторной попытки, но для изучения некоторых боссов обычно требуется больше. Постоянные смерти могут расстраивать игрока, если вызваны слишком высокой сложностью. Однако Миядзаки хотел, чтобы смерть почти всегда являлась результатом ошибки самого игрока. Если не брать во внимание редкие проблемы с позиционированием камеры или неудобным управлением, например, прыжок в Dark Souls 2, смерти в играх серии в основном связаны с моментами, когда игрок проявил невнимательность, переоценил свои силы или потерял самоконтроль. Другая причина – коварные ловушки, которые тоже являются неотъемлемой частью игры. Предсказать, когда они встретятся, трудно, а потому избежать их все почти невозможно. Однако ловушки – не просто забава геймдизайнеров. Они призваны напомнить отчаянному игроку о его положении в мире, жаждущем лишь смерти героя. Западни особенно эффективно, когда нарушает, казалось бы, спокойную игровую рутину. Внезапно обрушивающийся пол или сундук со стрелами ломают привычки и напоминают игроку, что следует постоянно быть начеку, даже если кажется, что все под контролем. Именно в таких ситуациях проявляется один из самых оригинальных и захватывающих аспектов СОЛ-серии – взаимопомощь. Оставленные на Земле сообщения могут предупреждать о ловушках и давать ценные подсказки, например, о слабом месте врага или наличии незаметного секрета. Опыт, полученный во время приключения, могут использовать и другие путешественники, решившиеся исследовать опасные земли Болитарии, Лордрана или Дранглика. Взаимодействие между игроками Игры серии вполне возможно пройти полностью в одиночку, но в сетевом режиме они раскрываются совершенно иначе. На первый взгляд, взаимодействие между игроками противоречит отличительной черте серии, чувству одиночества, однако на самом деле это не совсем так. Игрок, безусловно, чувствует, что не одинок в своих скитаниях и борьбе за выживание. Многочисленные пятна крови на земле говорят о том, что другие путешественники находятся в такой же ситуации и тоже постоянно терпят неудачи. Сообщения, которое можно оставлять другим игрокам, комбинируя уже готовые словесные конструкции, также часто дает ощущение чего-то присутствия, особенно если указывают на ближайший костер или содержат информацию о секретных проходах. Однако послания и кровавые следы анонимны и к тому же со временем стираются и заменяются новыми. Кроме того, иногда во время путешествия можно встретить призрака другого игрока, который находится в игре одновременно с вами. Но это лишь мимолетное явление, которое только усиливает чувство одиночества. Если вы столкнулись со сложным противником, есть возможность обратиться за помощью к союзникам. Но также существует высокий шанс подвергнуться нападению со стороны другого, воинственно настроенного игрока. Сделать это можно в человеческой форме, прикоснувшись к метке, оставленной на земле другим игроком. Ее можно оставить и самому, используя соответствующий предмет, для каждой игры разный. Для вторжения в чужую игру понадобится другой предмет, который используется в духовной или полой форме. Убив другого игрока в его мире можно получить награды, полезные в определенных ситуациях, например, чтобы вернуть себе человеческую форму. Сообщения могут как оказаться полезными, так и сбить вас с пути или навести на ловушку. Поэтому сетевые взаимодействия в Soul серии не всегда дружелюбные, и несмотря на то, что некоторые из них полезны, в игре все же стоит проявлять осторожность. Задуманная Миядзаки туманная связь между игроками достаточно необычна. Отсутствие чата и привычного кооперативного режима отличает Souls от других игр. онлайн взаимодействие в частях серии делают прохождение интереснее, не накладывая ограничений на действия игрока и способствуют более глубокому погружению в ролевую игру. Каждый сам решает, кем ему стать. Защитником угнетенных, ценным союзником, безжалостным убийцей других игроков или нейтральным искателем приключений, который действует в зависимости от ситуации. Однако во всех этих случаях путешествие остается одиночным и одиноким. Подобный способ взаимодействия между игроками весьма поэтичен. Персонажи как призраки, блуждающие в параллельных вселенных, темных мирах, затерянных во времени. Таким образом, сетевой режим делает атмосферу игры еще более захватывающей. Команда FromSoftware разработала для онлайн-режима функции, уникальные в каждой части серии, чтобы сделать игру еще более разнообразной. В Demon's Souls они сосредоточились на тенденциях. Тенденции мира и персонажа не зависят друг от друга и влияют на продвижение по болитарии. Любая из тенденций может быть чисто белой, белой, нейтральной, черной или чисто черной. Тенденция персонажа зависит исключительно от действия игрока. Воздействовать на нее можно по-разному. Например, чтобы сделать тенденцию белой, достаточно победить вторгшихся в ваш мир игроков известных как черные фантомы, в любой локации, где босс еще жив. Также сместить тенденцию персонажа в светлую сторону поможет победа над внутриигровыми черными фантомами Миральда, Скирвер, Сацуки и другие, которые появляются только при чисто черной тенденции мира. Напротив, чтобы сделать тенденцию персонажа черной, необходимо вторгнуться в чужую игру и убить ее хозяина, или опять же, уничтожить определенных NPC тенденции могут оказать на вашу игру разные эффекты. Например, когда персонажи с чисто белой тенденцией находятся в форме души или в форме синего фантома, в ней герой перемещается в чужую игру с целью помочь ее хозяину, их сила атаки увеличена. При чисто черной тенденции персонажа максимальное значение здоровья героя в форме души уменьшается до 45% от изначального, но сила атаки в форме черного фантома растет. Однако от цвета тенденции аватара зависят не только подобные изменения, но и игровые события. Например, при чисто черной тенденции в Нексусе появляется персонаж Мефистофель, при условии, что Юрт Безмолвный вождь был убит. Эта макиавеллистская героиня предлагает награду за убийство других NPC. От тенденции мира зависит еще больше, поскольку она может значительно изменить сложность игры. При этом каждый из обелисков имеет свою тенденцию. Например, тенденция Дворца Балитарии может быть чисто черной, а тенденция Долины скверной чисто белой. Чем светлее тенденция мира, тем слабее становятся обитающие там враги. Кроме того, при белой тенденции больше шанс после смерти противников получить лечебные травы, но меньше – получить камни для улучшения оружия. В мирах черной тенденции здоровье и силы врагов увеличены, но вместе с тем они приносят больше души редких предметов. От тенденции мира также зависит несколько игровых событий. В отличие от тенденции персонажа, тенденция мира зависит не только от игрока, если включен сетевой режим, но и от действий всех людей, подключенных к серверу. Это значит, что изменять ее можно различными способами. Изменить тенденцию к светлой можно, убив красную или синюю виверну, или уничтожив черного фантома. Смерть в человеческой форме, напротив, сместит тенденцию мира в темную сторону. Нюансов у этой системы много, и понять ее непросто, но именно это демонстрирует ее сложность и глубину. После выпуска Demon Souls Хидетека Миядзаки продолжал экспериментировать. В Dark Souls он решил отказаться от тенденций и ввести новое понятие – ковенанты. Ковенанты в официальном переводе Dark Souls pre p 2 Edition называются орденами. На первый взгляд они кажутся аналогом гильдий, встречающихся во многих ролевых онлайн-играх, но на самом деле это понятие гораздо сложнее. Чтобы понять истинную суть и секреты всех девяти игровых ковенантов, игрокам придется постараться. Вступить в них предлагают определенные NPC. Игрок может дать обед или отказаться от него. Став членом ковенанта, игрок должен соблюдать его правила. Только так он сможет пользоваться новыми преимуществами. Нарушив правила, игрок становится грешником, что влечет за собой последствия. Уровень греха измеряется с помощью системы очков. При получении статуса грешника на игрока начнут охоту члены Ковенанта Клинков Темной Луны. Каждый раз, когда игрок убит одним из членов этого Ковенанта, уровень его греха будет падать. Однако грехи можно отпустить. Для этого необходимо поговорить с Освальдом и заплатить довольно большое количество душ – 500 на уровень персонажа. Грех персонажа увеличивается, если он приносит клятву верности новому ковенанту, не покинув старый. Самый безопасный способ выйти из ковенанта – попросить NPC Освальда разорвать соглашение. В ковенантах действует система рангов, которые повышаются в зависимости от количества подношений, сделанных игроком. С каждым новым рангом игрок может получить бонусы к способностям или определенные предметы, свои для каждого ковенанта. В основном эта система полезна для онлайн-взаимодействий. Например, ковенанты «Белый путь» и «Воины света» основаны на сотрудничестве, в то время как члены пути дракона и темных духов предпочитают нападать на других игроков в виде красных фантомов, аналог черных фантомов из Demon Souls. Есть также ковенант, ориентированный скорее на сюжет игры, «Слуги Хаоса». Их цель – принести человечность в дар, мутировавший в паука-сестре ведьмы Хаоса Квилик, дочери Изолита. В игре лидера ковенанта «Слуги Хаоса» зовут прекрасная госпожа. Она и ее сестра Квилик, дочери ведьмы Изолита. Продвижение по рангу в этом ковенанте также является единственным способом спасти Салера. Таким образом, в Dark Souls ковенанты пришли на замену тенденциям. Конечно, различий в сложности локаций больше не было, но эта система сделала сетевое взаимодействие в разы интереснее. Концепция ковенантов уникальной полностью раскрывается только тем, кто по-настоящему вжился в роль своего персонажа. Несмотря на то, что креативным директором Dark Souls 2 был не Миядзаки, система ковенантов появилась в ней вновь, дополненная и более доступная. В отличие от первой части Dark Souls, во второй появилась возможность вступить в один из ковенантов уже в начале пути. В игре были представлены 9 ковенантов, большинство из которых снова были нацелены на сетевые взаимодействия, но влияли на них уже более существенно. Например, обед, принесенный хранителям колокола, требовал от игрока охранять башни Луны и Солнца, появляясь в мирах других игроков в качестве серого фантома. Ковенант Братства Крови был нацелен на сражение между игроками, а общество чемпионов ориентировано на опытных игроков, которым игра казалась слишком простой. У вступивших в него путешественников пропадала функция призыва, а их враги становились сильнее. Наконец, Стоит упомянуть и о Ковенанте Пилигримов Тьмы, обет которому позволял получить доступ к дополнительному подземелью для победы над новым боссом. По сравнению с первой Dark Souls, концепция Ковенантов стала не только понятнее и разнообразнее, но и проще, поскольку санкции за нарушение правил стали менее строгими. Вступление в новый Ковенант без выхода из предыдущего перестало считаться грехом и снижать ранг, полученный в покинутом Ковенанте. Теперь игрок мог изменить свой выбор, не опасаясь последствий. Для любителей испробовать все такая возможность была удобной, хотя и ставила под сомнение идею ответственности игрока, предложенную Миядзаки. Создатель Soul серии всегда стремился формулировать свои идеи и инновации игрового процесса вокруг понятия риска и эмпирических знаний. Баланс между сложностью наказанием и наградой также отражается в действиях игрока. Он должен научиться завоевывать неизведанные территории в прямом и переносном смысле. Таким образом. Между персонажем и игроком существует тесная связь, поскольку помимо постоянного исследования мира и обучения, им приходится взаимодействовать, косвенно и напрямую, с аватарами других игроков. Все они объединены одной целью – победить цикл смерти. И достигнуть этого можно, лишь взяв в руки меч. Между стратегией и действием. Система боя. Жанр всех трех игр серии Souls можно определить как экшен RPG. Сражения действительно занимают большую часть игрового процесса. Однако, несмотря на то, что бои проходят в реальном времени, им недостает динамики, характерной для игр этого жанра. Отдавая дань уважения таким предшественницам, как Kingsfield и другим повлиявшим на становление серии играм, славившимся медленными и вдумчивыми сражениями, Миядзаки стремился наделить свои игры почти беспрецедентным реализмом. Игра Mountain Blade от студии Tail Worlds, выпущенная в сентябре 2008 года, также выполнена в довольно реалистичном подходе. Серию Souls также сравнивали с самурайским файтингом Bushido Blade, разработанным студией Square для PlayStation в конце 90-х годов. Эти игры были далеки от канонов жанра, но привлекли большое внимание именно благодаря реализму. Противника в них можно было сбить с ног одним хорошо поставленным ударом. Геймдизайнер создал систему боя, вдохновившись рыцарскими сражениями из фильма Джона Бурмана «Экскалибур» 81-го. Ему хотелось показать сражения как можно более живыми, поэтому в них можно ощутить вес оружия и удары противника, а также почувствовать необходимость защищаться щитом. Все продумано до мельчайших деталей, чтобы подарить игрокам чувство реальной опасности. Несмотря на то, что боевая система Souls эволюционировала с каждой новой игрой, Она имеет собственную базу, общую для всех игр серии. Первая ее особенность – разделение управления. Левый и правый триггеры геймпада управляют разными руками персонажа. Это позволяет игроку лучше чувствовать тело своего аватара и, следовательно, лучше воспринимать движение, которое предстоит совершить. Наиболее распространенная и рекомендуемой комбинацией является щит в левой руке и оружие в правой. Обратите внимание, что просто нажав кнопку на контроллере PS3 это треугольник, можно взять оружие в обе руки. Так вы пожертвуете защитой, но сможете нанести больше урона. Для поднятия щита и защиты на геймпаде PS3 используется кнопка L1. Такие кнопки принято называть бамперами. По мере прохождения игры быстро становится понятно, что во время исследования лучше всегда держать щит поднятым, чтобы быть готовым к неожиданным ловушкам или атакам противников. В конечном итоге, только благодаря щиту, геймер может почувствовать себя в относительной безопасности. Кнопка L2, или аналогичная ей на других контроллерах, отвечает за парирование. Однако оно будет разным в зависимости от типа щита. Об этом мы подробно расскажем чуть позже. Такие кнопки принято называть триггерами. Кнопка R1 отвечает за атаки, а R2 – за мощные атаки, для которых требуется больше выносливости или за использование арбалетных болтов или стрел для лука из дополнительного колчена. Выносливость в битвах играет важную роль. Ее уровень представлен в виде зеленой полосы под шкалой жизни и зависит от усталости персонажа. На выносливость влияют многие параметры – вес наряжения, распределение очков характеристик, и с каждым нанесенным ударом ее запас уменьшается. Уровень выносливости может опуститься до нуля. Чтобы его восполнить, придется ждать несколько драгоценных секунд. По этой причине невозможно беспрерывно атаковать. Поэтому, если вы не хотите оказаться в щекотливой ситуации, когда шкала выносливости совсем опустеет, необходимо тщательно продумывать количество наносимых ударов. От выносливости также зависит блокировка атак щитом, С каждым заблокированным ударом шкала выносливости уменьшается, насколько, зависит от прочности щита и силы атаки противника. Если персонаж блокирует удар врага при низком уровне выносливости, он может ненадолго потерять равновесие. Иногда этого времени достаточно, чтобы противник нанес смертельный удар. От некоторых атак при правильном выборе момента и направления можно уклониться перекатом. Кроме того... Уйти от удара можно, отскочив назад одним нажатием кнопки круг на PS3 или аналогично ей. Обратите внимание, что оба типа уклонения расходуют выносливость, как и бег, и что вес наряжения для их выполнения также играет важную роль. Чем тяжелее броня персонажа, тем медленнее он может выполнить перекат или выпад. Часто такая медлительность может быть опасна, поэтому важно быть осторожным. Превышать определенный вес нельзя, иначе при каждой попытке увернуться вы будете падать на землю. С регенерацией выносливости ситуация обстоит еще сложнее, поскольку при поднятом щите она восстанавливается медленно. Для более быстрого восполнения необходимо опустить щит, но тогда персонаж будет уязвим. Игрок должен сам выбирать наиболее подходящие моменты, даже если это будет рискованно. По этой причине за показателем выносливости необходимо постоянно следить. Предвидение и стратегия вот ключи к правильному использованию этого параметра» которые придают сражениям в Soul серии такую интенсивность. Работу с выносливостью следует освоить прежде, чем глубже погружаться в другие особенности боевой системы. В частности, в атаке, которые бывают четырех видов. Обычные, режущие, дробящие и колющие. Стоит отметить, что также возможно нанесение критических ударов, зависящих от критического показателя каждого оружия. Чем выше этот показатель, тем больше шансов нанести такой удар. Невидимая шкала увеличивается с каждой атакой, пока критический удар, наконец, не свершится. Критическая атака станет доступной гораздо быстрее, если наносить противнику удары, прерывая его атаки. В целом же, у оружия есть два типа ударов, соответствующие кнопкам R1 и R2. Это важное замечание, поскольку в зависимости от своей природы, враги более или менее чувствительны к определенным атакам, поэтому нужно уметь адаптироваться к ситуации. Для этого необходимо хорошо управляться с инвентарем, например, классифицировать типы снаряжения, чтобы иметь доступ к оружию с разными свойствами. Поэтому визиты к кузнецам имеют первостепенное значение. Улучшение оружия и разнообразие арсенала могут оказать на игру гораздо большее влияние, чем повышение уровня персонажа. В этом аспекте игроку снова дается свобода выбирать свою стратегию, его возможности многочисленны. В частности, Игрок может найти или создать гибридное оружие, то есть наносящее физический и магический урон. Оно особенно полезно в битвах с врагами, чувствительными к магии или к одной из стихий. Кроме того, урон, нанесенный оружием, может вызвать негативные эффекты, такие как отравление и кровотечение. В системе игр Souls подобные эффекты играют важную роль, как и в большинстве RPG. Однако главной жертвой жестокой серии снова становится игрок. Вражеские атаки не только часто наносят его аватару огромный урон, но и нередко приводят к вышеописанным эффектам. Они начинают действовать не сразу и отображаются на шкале, размеры скорости заполнения которой зависят от атак противника и сопротивления персонажа. Без негативного воздействия она начинает уменьшаться сама. Когда шкала заполнится, негативный эффект начнет действовать, а полоска статуса на определенное время опустеет. К негативным эффектам не стоит относиться легкомысленно, поскольку они могут быстро усугубить ситуацию. Кровотечение и яд, например, вызывает постепенное уменьшение здоровья. Срок их действия ограничен, но эффект достаточно разрушителен, особенно эффект яда, чтобы повлиять на исход битвы. Во второй Dark Souls также есть эффект окаменения, который мгновенно убивает персонажа, как только заполнится шкала статуса. Однако самым жестоким остается проклятие, представленное в первой Dark Souls. Здоровье персонажа, умершего от этого негативного эффекта, при возрождении у костра снижается вдвое до тех пор, пока статус не будет снят. К счастью, устойчивость к негативным эффектам можно повысить. Для этого нужно либо улучшить определенные характеристики, или в случае с первой Dark Souls иметь большой запас человечности, либо надеть соответствующие кольца. Поэтому снова отметим, что подготовка очень важна. Блокирование атаки противника также уменьшает объем наносимого негативного эффекта. Однако игрок может не только получать негативные эффекты, но и использовать их. Некоторые виды оружия могут отравить врагов или вызвать у них кровотечение. Сила этих эффектов будет зависеть от сопротивляемости противников. Также подобные эффекты можно вызвать, используя метательные ножи и бомбы. Для эффективного боя игрок должен научиться использовать определенные приемы. В частности, удар в спину, урон от которого будет выше, чем от обычных атак. Нанести такой удар можно нажатием кнопки R1 при опущенном щите, когда герой находится за спиной врага. В результате этой атаки герой пронзит противника, что нанесет ему значительные повреждения, а в начале приключения вовсе может стать для врага смертельным. Конечно... Выполнить эту атаку можно не со всеми видами оружия и не со всеми врагами, но против нежити, рыцарей и магических противников он действует хорошо. Самое сложное в исполнении этого приема – обойти соперников, чтобы оказаться у них за спиной. Парирование с помощью некоторых щитов, самый тяжелый из них наносят удар, который пробивает блок противника, или даже с помощью определенных видов оружия, запускается нажатием кнопки L2 и требует тщательного просчета. Если воспользоваться им в нужный момент, во время атаки противника, он потеряет равновесие и игрок сможет нанести врагу значительный урон, выполнив атаку с помощью кнопки R1. Однако некоторые атаки отразить невозможно, особенно если противник использует тяжелое оружие. К тому же боссы к парированию обычно невосприимчивы, но не все. Например, Гвина, последнего босса Dark Souls, можно легко победить с помощью парирования и репостов. Миядзаки жалеет, что финальный босс получился именно таким. Выбор правильного момента зависит от врагов и их атак, а также от веса щита персонажа. Чем легче щит, тем быстрее вы сможете отразить удар. К тому же, необходимо знать и учитывать скорость героя, чтобы провести отражение атаки в нужный момент. Игрок может овладеть этим приемом только методом проб и ошибок, несмотря на то, что эксперименты с врагом могут быть рискованными, ведь каждое неудачное парирование позволит удару противника достичь цели. Те, кто предпочитает дальнобойные и магические атаки, получают более широкий выбор подходов к бою. Луки и арбалеты более безопасны для персонажа, чем ближний бой. Однако, пользуясь ими, игроки должны соблюдать осторожность, иначе рискуют оказаться загнанными в угол. Для дальнобойных атак существует множество возможностей, а также разные типы стрел и болтов с магическим уроном, негативными эффектами и так далее. Обратите внимание, что арбалет или лук можно использовать в дополнение к мечу, поскольку для правой руки доступны две ячейки оружия. Простым нажатием стрелки вправо на геймпаде вы можете менять вид оружия в режиме реального времени, чтобы подстроиться под изменение ситуации или сменить стратегию. Для дальних атак игрок также может снарядить предмет, который позволит ему использовать заклинания. Для волшебства это посох, для чудес – талисман, а для пиромантии – пламя пиромантии. В демонсол с нет, есть только заклинания и чудеса. Все виды магии зависят от разных характеристик, поэтому стоит заранее выбрать свой путь развития. Сила заклинаний и количество доступных для них ячеек увеличиваются с ростом интеллекта, тогда как сила чудес зависит от веры. Количество ячеек заклинаний увеличивается с ростом учености. Пиромантия, хоть и считается магией, важный момент для влияющих на нее предметов, не зависит ни от одной из характеристик, только от силы пламени пиромантии, которая может улучшить кузнец. Таким образом, заклинания пиромантии, не теряя эффективности атак, могут использовать даже рыцари, предпочитающие исключительно ближний бой. Это обеспечивает гибкость стратегии. В отличие от Demon's Souls, в Dark Souls нет шкалы магии однако каждое заклинание имеет ограниченное количество применений, которые можно восстановить у костра. Очки магии, MP, в Demon's Souls можно восстановить с помощью определенных предметов, например, ароматного кольца или оружия полумесяца. Поэтому использовать их нужно продуманно, иначе рискуете исчерпать все магические запасы, которые могли бы оказаться полезными в критической ситуации. Чтобы сотворить заклинание, нужно определенное время, в течение которого персонаж будет уязвим. Поэтому, полагаясь на магические атаки, игрок должен быть особенно осторожен. В играх серии заклинания используются не только для атаки врагов, но и для получения баффов и дебаффов, соответственно улучшения и ухудшения способностей персонажа или противника. Есть заклинания, благодаря которым можно бесшумно передвигаться, повышать сопротивляемость проклятиям, создавать магическую защиту накладывать негативный эффект на противника, а также чинить снаряжение. Чудеса, с другой стороны, больше похожи на белую магию. Их можно использовать для лечения, увеличения количества доступных сообщений, оставленных другими игроками, а также для замедления врагов на короткий период времени. Магия в Souls-серии имеет самые разные функции, а потому открывает множество возможностей. Наконец, отличием обеих Dark Souls от Demon Souls является баланс, Этот важный компонент, о существовании или роли которого многие игроки даже не знают, привнес множество тонкостей в боевую систему игры. Он отвечает за равновесие персонажа и его устойчивость к различным ударам. Чем ниже баланс, тем больше вероятность того, что персонаж потеряет равновесие во время своей атаки и какое-то время не сможет наносить удары. Уровень баланса зависит от комбинации показателей каждой из частей, надетой на героя брони. Поэтому очевидно, что тяжелые доспехи с наибольшей вероятностью защитят игрока от падения. Чтобы рассчитать способность персонажа или противника сохранять равновесие, показатель баланса брони нужно противопоставить значению урона оружия. При каждом полученном ударе разница между этими двумя числами заставляет увеличиваться невидимую шкалу. Когда она заполнится полностью, равновесие жертвы будет нарушено. Как и шкала негативного эффекта, при отсутствии ударов баланс постепенно восполняется сам. Эта сложная для понимания механика отражает всю глубину игрового процесса, который скрывает от игрока реальную пользу многих вещей, чтобы дать ему познать ее самостоятельно. Появление параметра баланса свидетельствует о мелких корректировках и изменениях в игровых механиках частей серии, возможность держать оружие в каждой руке, добавленное в Dark Souls, улучшенные статусные эффекты, новые параметры, которые нужно учитывать в битвах, другая физическая модель, улучшение интерфейса. Все эти изменения более или менее важные, призваны разнообразить игровой процесс и сделать его более комфортным. Однако философия серии остается неизменной. Хоть боевая система серии Souls богата и разнообразна, но в ней почти нет места случайности. В этих потрясающих ролевых играх учтено множество переменных, благодаря чему у игроков рождается редкое ощущение реальности действия. В холодных и жестоких противостояниях игры разработчики смогли соблюсти баланс между реализмом, тщательными расчетами и мучительной сложностью, что, несомненно, сделало их невероятно захватывающими. Еще одна сторона игрового процесса серии, которая по праву является самой запоминающейся – сражение с боссами. Сражение с боссами. Продвигаясь по мирам серии Souls, вам точно придется сразиться с колоссальными противниками, которые внушают страх и ужас. Битвы с ними обычно сопровождаются гнетущей музыкальной темой и, как правило, требуют для победы множества попыток, поскольку часто заканчиваются для игрока неудачами. Хидетаки и Адзаки хотел, чтобы встречи с боссами были разнообразными, яркими и даже вызывающими трепет. И хотя путешествие в играх Souls само по себе очень многогранно Оно следует определенному ритму, который боссы пытаются сломать. Многочисленные, в Димон Souls и Dark Souls их около 20, в Dark Souls 2 около 30, битвы представляют собой идеальный противовес сражениям с рядовыми врагами, поскольку ставят под сомнение уверенность игрока и требуют совершенно иного отношения к игре. Наблюдательность и самоконтроль нужны в этих противостояниях больше обычного, ведь боссы не прощают ошибок. Они прячутся в областях, скрытой за стеной тумана, и встречают игрока с характерным воплем. И хотя некоторые сражения сопровождаются небольшим вступительным роликом, который появляется только при первой встрече с противником, за исключением вступительного ролика перед битвой с одним из боссов Demon's Souls, старым монахом, который повторяется при каждой встрече с ним, большинство из боссов в любом случае резко бросается на игрока. Выглядит пугающе. Внезапное появление музыки и шкалы жизни босса в нижней части экрана сразу же вводит игрока в состояние стресса, а иногда даже паники. Он понимает, что назад дороги нет, и единственный выход – набраться смелости и атаковать врага. Боссы гораздо внушительнее обычных противников и вызывают неподдельный страх и тревогу, поскольку более устойчивы к атакам, а их поведение непредсказуемо. Первая встреча с ними лицом к лицу зачастую заканчивается неудачей. Либо из-за их неожиданной атаки, либо из-за того, что нанесенный ей ущерб оказывается больше, чем ожидалось. Первые встречи с эпическими боссами игрок не забудет никогда. В Demon's Souls, например, отвратительная фаланга – лишь закуска, но рыцарь башни – одно из главных блюд. Одни только размеры внушают ужас, а окружающие его лучники только придают сложности бою, который сопровождается устрашающей музыкой. В играх серии ситуации, когда игрок чувствует себя крошечным и бессильным, особенно при встрече с боссом, в принципе довольно частые. С каждой новой попыткой победить противника, игрок обнаруживает его слабые места и усваивает его паттерны. Так в играх называют типичные для противника набор движений. Некоторые особо наблюдательные геймеры видят их с первых ударов, но в любом случае необходимо исследовать поведение игрока для предсказания его атак и разработки стратегии битвы, чтобы постепенно прийти к победе. За ней последует облегчение пропорциональной интенсивности сражения, сопровождаемого запоминающимся саундтреком, и награда в виде души предметов, соразмерная затраченным усилием. Игра всегда заботится о том, чтобы игрок был доволен. Это усиливает чувство триумфа, приходящее после тяжелых противостояний. Конечно, боссы были неотъемлемым элементом видеоигр с самого начала их истории, Но в серии Souls битвы с ними еще более важны. Битвы с боссами, несмотря на их большое количество, в Dark Souls 2 все же были на порядок хуже, чем в первой части. Противостояния в целом были уже не такими вдохновляющими, а менее сильное музыкальное сопровождение лишь снижало их эффект. Они в равной степени представляют сложности игры и прелести ее режиссуры, которые выражаются во внешнем виде и характеристиках боссов, обстановке сражений музыке и контексте появления противников. Битвы с боссами в играх серии – не просто дуэли, которые требуют точного просчета и хорошей реакции. Они ставят игрока в разнообразные, уникальные ситуации. Например, в Demon Souls бога драконов нельзя победить привычным способом, разрушая колонны и не попадаясь под атаки огненного противника. Игрок должен проложить себе путь к платформам, где он, наконец, может управлять гигантскими арбалетами с огромными стрелами, способными пробить толстую кожу существа. К другому, и без того опасному боссу, Людоеду, в середине боя присоединяется двойник. Это разбивает надежды игрока, который только недавно нашел, казалось, победоносную тактику. В первой dark souls похожим образом происходит битва с горгульями. Также в Demon Souls есть Властитель Бурь. Гигантское летающее существо, которое можно победить с помощью меча Повелитель Штормов, который раскалывает небо мощной ударной волной однако его силу можно использовать только в этой битве. Это фанатский вариант русскоязычного названия босса. В русской локализации Demon's Souls Remake он называется «Король штормов». Стоит отметить, что несмотря на то, что на момент издания книги переиздания Demon's Souls еще не существовало, мы иногда пользуемся вариантами локализации имен собственных именно из нее, поскольку некоторые из них известны игрокам именно в официальном переводе. В Dark Souls битва с ложем хаоса включает в себя элементы платформера, а в Dark Souls 2 иногда стоит выполнить определенные облегчающие противостояния действия перед входом в логово босса. Например, остановить мельницу, а именно сжечь ее, перед столкновением с губительной королевой Митой, или с помощью факела осветить место, где прячется забытая грешница. Таким образом, у каждого босса свои особенности, которые только усиливают их уникальность, будь то особенности локации, где они расположены, или приемы, необходимые для победы над ними. В некоторых противостояниях акцент делается не на особенностях боя, а на эмоциях. Конечно, чтобы в полной мере ощутить эмоциональный накал некоторых сражений, необходима вовлеченность во вселенную ролевой игры. Тем не менее, порой, чтобы заинтересовать игрока, достаточно хорошие режиссуры битв. В Димонсол Солс» трагическая история Девы Астреи и ее защитника Гарла Винланда в полной мере раскрывается именно в контексте сражения. Находясь в самом сердце прогнившей и проклятой долины Скверны, Острее умоляет игрока уйти, ее плащ сбивает с толку, усиливаясь таинственной и скорбной музыкой. Светлый образ девушки ярко контрастирует с отталкивающей инфернальной атмосферой ядовитого болота, кишащего окровавленными существами. Финальная битва с бесформенным и жалким реальным королем Аллантом тоже вызывает смешанные чувства. Ранее в игре есть сражение с сложным королем, старым королем Аллантом. Он представляет собой демона, полностью повторяющего старую внешность короля. В Dark Souls именно сражение с волком Сифом является самым меланхоличным моментом игры. В нем сочетаются величие животного, фантастическое окружение и пронзительная музыкальная тема композитора Матои Сакурабы. Эта битва сбивает игрока с толку, поскольку в конце схватки он чувствует жалость к хромому и уже не способному атаковать волку. В путешественнике зарождается сомнение, он почти отказывается добивать своего благородного противника. Можно заметить, что за суровостью игр Souls скрываются бесценные мгновения, которые навсегда остаются в сознании игрока и делают игровой опыт особенным. Хитросплетение насыщенной боевой системы, разнообразие ситуаций сражений, страшные и удивительные встречи с боссами – все эти элементы были тщательно проработаны и доведены до идеала, чтобы не дать игроку заскучать, постоянно подкрепляя его интерес. Десятки и даже сотни часов странствий по королевствам Болитария, Лардрана или Дранглика богаты не только на сокровища, но также на открытие и сильные эмоции. Все дело в темпе. Именно с учетом него и были придуманы боссы, чтобы совместить воедино богатство игрового процесса, атмосферу и сюжет. Сложная алхимия, которую также можно встретить на разных уровнях игры. Дизайн уровней. Тенденция проектирования локации игры, так называемого левел-дизайна, претерпели множество изменений за всю историю существования игровой индустрии. Разница визуального представления, 2D или 3D, новые технологии и эволюция жанров неоднократно заставляли дизайнеров вновь и вновь переосмысливать свое представление об исследовании игровых вселенных. В зависимости от желаемой продолжительности жизни игры, размеров ее мира, желаемого темпа ее прохождения и наличия или отсутствия повествовательных элементов, дизайн уровней может меняться. Время шло, и локации становились все более линейными. В играх стало меньше ответвлений, что сильно упростило исследование мира. Это коснулось многих жанров. От шутеров от первого лица, FPS, сравните первый Doom или Quake с более современными играми, вроде Call of Duty, до приключенческих игр, где можно привести в пример оригинальную Tomb Raider и перезапуск серии, разница между которыми ярко иллюстрирует новые тенденции дизайна. Это связано с желанием геймдизайнеров создать более яркий, близкий к кинематографическому игровой опыт, который можно получить прямо здесь и сейчас. Еще одна причина изменений – ориентация современных разработчиков на более широкую аудиторию, которая любит, чтобы ее вели за руку. Конечно, это касается не всех игр. Напротив, мы видим, как широко распространились игры с открытым миром. Используя преимущество реалистичной графики, они предлагают иное отношение к ритму и пространству игры, оставляя игроку свободу действия и передвижения. Такой подход не нов. Вспомним, что произошло с ролевыми приключенческими играми в 80-х годах. Не зря Зельду для Wii U называют возвращением к истокам. Тем не менее, определенное упрощение левел-дизайна все же повлияло на ролевые игры. По крайней мере, сложные или даже процедурно генерируемые подземелья, которые принесли успех играм вроде Рока и Diablo, стали редкостью. Сейчас у нас уже не возникает ощущения, что мы блуждаем по лабиринту, разгадывая загадки и имея лишь смутное представление, куда нам идти. По крайней мере, в ААА-проектах больших студий. Разрабатывая Kingsfield и Shadow Tower, From Software все же пошла по пути произведений вроде Ultima Underworld где маги и рыцари стремились проложить себе путь через труднопроходимые лабиринты с множеством тайных коридоров, куда постоянно приходилось возвращаться в поисках ключей и сокровищ. Спустя годы подобный подход был использованный для создания Сол-серии, однако разработчики адаптировали его так, чтобы проект соответствовал современным ожиданиям игроков. Бесспорно, Уровни в играх серии более линейные и содержат куда меньше ответвлений, чем в Кингсфилд. Вы можете начать свое путешествие, отправляясь в любую из доступных локаций, используя обелиски в Demon's Souls и многочисленные пути в Dark Souls. Но степень сложности по мере продвижения по уровням не изменится, хотя на самом деле и существует логичный порядок прохождения. В пределах уровней направление движения, как правило, прослеживается четко. Заблудиться на них трудно, за исключением случаев, когда нужно вспомнить, какую дверь открывает найденный ключ с не слишком подробным описанием. При создании игр Souls разработчики несколько отошли от исследования лабиринтов, но это никоим образом не умаляет их исключительно качественного дизайна уровней, насыщенного, захватывающего и одного из самых проработанных за последние годы. Каждая локация – настоящий образец расположения сундуков, полезных предметов и противников, разветвлений, возможностей вертикального передвижения и возможных изменений. Разработчики учли насыщенность боевой системы и важность каждого действия игрока, поэтому локации были спроектированы с особым вниманием. От открытых пространств до самого узкого коридора все детали декорации были тщательно продуманы таким образом, чтобы на разных участках дать игроку разную степень свободы и заставить его внимательно относиться к окружению. Это вновь иллюстрирует философию серии. Постепенное понимание того, как устроены уровни, являются частью обучения игрока. Исследование мира в Souls ведется от третьего лица, с возможностью поворота камеры в любом направлении. Как и в большинстве игр этого жанра, по уровням разбросаны сундуки – Но основную часть полезных предметов можно собрать непосредственно с убитых противников или других мертвых тел, которыми усеяны земли королевств. Предметы выделяются из фона, поскольку отображаются в виде белого огонька. Некоторые стены в игре – иллюзия, развеять которую можно ударом меча в Demon's Souls и Dark Souls или нажатием кнопки «крестик» или ее аналога в Dark Souls 2. Такие иллюзии часто скрывают потайные ходы или комнаты в которых хранятся ценные предметы и снаряжение. На пути игрока также могут попадаться разрушаемые объекты, например, бочки, в которых иногда можно найти различные предметы. Тупики, лестницы, лифты и платформы делают дизайн уровней сложнее, а исследования мира увлекательнее, поскольку позволяют персонажу перемещаться в вертикальной плоскости. Иногда игрока поджидают неприятные сюрпризы. Например, напольные ловушки, которые срабатывают, если на них наступить. Сундуки, выпускающие яд при открытии. Или враги, которые скатывают валуны вниз по лестнице. Узнать о скором действии ловушек игрок может по анимации дыма или определенному звуку. Его реакция должна быть незамедлительной. Среди существ, которые встречаются на пути игрока, конечно же, есть и враги. Каждый из них располагается в определенной точке и нападает на героя только когда его увидит. Как правило, их зона агрессии ограничена, поэтому если игрок убегает, существа не будут гнаться за ним бесконечно. Однако их расположение тщательно просчитано. Игроку стоит быть осторожным, чтобы не привлечь всех противников сразу, иначе он окажется в затруднительной ситуации сражение с рядовыми противниками в некоторых случаях также требует определенной тактики, например, когда перед вами два врага с оружием ближнего боя в сопровождении мага или лучника. Во время путешествия также можно встретить NPC: торговцев, кузнецов и других важных героев, которые иногда могут быть полезными. Однако следует быть осторожным, особенно в Дmon souls и первой Dark souls, ведь иногда их можно случайно атаковать, в спешке приняв за врагов. Напав на таких персонажей, вы рискуете лишиться возможности пользоваться их услугами. В Dark Souls это считается грехом. Чтобы вновь получить расположение случайно атакованного персонажа, нужно обратиться к Освальду за отпущением грехов. В играх серии каждое действие крайне важно и имеет свои последствия. Хотя прохождение уровней игр Souls основано на общих принципах, Каждый из них наделен своей уникальной атмосферой и стилем. Замок, зловещий лес, удушающие шахты или подземные руины, где обитают призраки, неважно, дизайн уровней будет логичен и станет опираться на особенности конкретного места. В Demon's Souls, например, путешествуя по тоннелю каменного клыка, игрок спускается глубоко под землю, и каменный коридор вокруг него постепенно сужается. Планировка башни Латрии напоминает тюрьму с расположенными на нескольких этажах камерами. Возможность вертикальных перемещений, пустота и темнота только подчеркивают тревожную и неуютную атмосферу этой локации. С другой стороны, при создании долины Скверны, разработчики отказались от тесных коридоров в пользу открытой местности. Огромному ядовитому болоту не видно конца и края поэтому все происходящее кажется игроку кошмарным сном. Аналогичный подход был использован и в обеих Dark Souls. В первой части, например, крепость сена просто кишит всевозможными ловушками. Там есть и гигантские серпы, рассекающие воздух, и капканы, и механизмы, запускающие стрелы, и многое другое. В склепе великанов царит кромешная тьма, а путь можно осветить только с помощью определенного предмета взяв руки которой, вы не сможете пользоваться щитом. В Кристальном Гроте вам придется идти по невидимым тропам. В Dark Souls 2 хорошим примером может служить Туманная область Темнолесья, где видимо снижается всего до нескольких метров, а едва различимые в мареве враги не дремлют. Во второй части игры также появилась новая механика – использование факела. Особенно этот предмет пригодится в почти лишённой света – когда игрок входит туда первый раз, локации под названием «Помойка». Постепенно, находя и зажигая с помощью факела все новые светильники, ее получится осветить. Все эти и многие другие примеры показывают, насколько разнообразными получились уровни, разработанные From Software. Главной целью команды было обеспечить игрокам богатый и разнообразный опыт, используя завораживающие образы темного фэнтези, и проектируя сложные и захватывающие локации. Поэтому подход к созданию игр серии можно назвать креативным. Свобода творчества, которая была дана разработчикам, позволила им создать относительно линейные, но очень разные уровни, каждый из которых имел не только свою структуру и тайные проходы, но также свою атмосферу и истории. Дизайн уровней игр Souls показывает, что разработчикам пришлось быть очень изобретательными, и постоянно думать о том, что может удивить игрока и заставить его ступить на неизведанные территории, как в прямом, так и в переносном смысле. Схемы уровней тщательно продуманы с учетом вселенной игры и ее механик. Разработчики не упустили ни единой детали. От многочисленных ответвлений, представленных, например, лестницами, или элементов обстановки, содержащих частичку истории, до расположения врагов. С точки зрения макроскопического подхода к дизайну уровней, то есть если рассматривать построение мира в целом, серию Dark Souls можно противопоставить ее предшественнице. Структура мира Demon Souls сегментированная. Из центра Нексуса можно посетить пять доступных уровней игры, коснувшись соответствующих обелисков. Локации, в которые попадает игрок, не связаны между собой. Это усиливает чувство, что каждая из них обладает особенной атмосферой. Конечно, миры объединены сюжетом, мрачной и зловещей стилистикой и общим художественным направлением. Но получить четкое представление о географии королевства Балитария невозможно, поскольку каждый уровень существует независимо от других. Мир обеих Dark Souls, напротив, единый. По нему можно свободно путешествовать, не дожидаясь загрузки локаций большинство из которых взаимосвязаны, особенно в первой части серии. География мира Dark Souls 2 менее понятна, поскольку некоторые локации заканчиваются тупиком, где с помощью костра доступно быстрое перемещение в Маджулу. Что-то вроде базы игрока в Dark Souls по-прежнему существует, в первой части это Храм Огня, во второй – Маджула. Но различные области мира больше не отделены ни друг от друга, ни от центра. Хаб-локации в этих играх выступают в качестве перекрестков, откуда можно легко попасть в другие места. Конечно, уровни в играх серии не менее разнообразные, но подобный подход к их построению делает мир более связным и целостным, а следовательно, более реалистичным. Благодаря этому одна из важнейших концепций левел-дизайна серии — вертикальность — раскрылась совершенно по-новому. Спуск в глубины чумного города и подъем на Анор-Лондо производят гораздо более сильное впечатление, чем если бы эти уровни были разделены, как в Demon's Souls. В Dark Souls 2 в начале игры можно телепортироваться от одного разожженного костра к другому, чтобы у игрока не было ощущения путешествия в дальние края, вернуться откуда будет сложно. Миры игр Souls, как и их боевая система, продуманы до мелочей что способствует получению богатого игрового опыта и удовольствия от путешествия по землям разных королевств. Пусть иногда исследование мира прерывается изнурительными сражениями, высокая сложность игры лишь усиливает радость от освоения той или иной местности. Каждый аспект был предметом маниакальной заботы, направленной на пробуждение в игроках всех возможных ощущений от взаимодействия с миром игры. Радость победы, открытие и исследование гордость от преодоления трудностей. Разработчики стремились усилить чувство погружения в сердце тревожной и мрачной вселенной, которая только и просит, чтобы ее исследовали и истолковали.